507. матерь огни Агни-йоги». Беседы на духовные темы очень полезны, но при условии творческого взаимообмена энергии. Тяжелые чувства после разговоров о высоких материях получаются от того, что для одной стороны это трата огненной энергии, а для другой трата слов, хотя и высоких, но все же только лишь слов. Таких разговоров лучше избегать.